Он предлагал банию за считать английской победой, а избу победой швеции, чтобы союзники не ссорились. Вскоре князь Михаил Голицын разбил шведский флот и захватил четыре фрегата. Жестокая буря проносилась над Санкт-Петербургом. Нева поднялась и выступила из берегов и забелела от пены. Уже была середина октября. Вернувшийся батищев был поставлен со своей ротой на караул у церкви Святой Троицы, что против Петропавловской крепости. Здесь когда-то росла большая сосна. Про ту сосну в народе говорили, что при наводнении её зальёт до вершины. Пётр велел сосну спилить, и от неё остался большой пень. Рядом с пнём стояла высокая деревянная пирамида. Тот крутыми парусами по бурной Неве шёл русский флот. Впереди наши галеры, за ними шведские пленные суда с русским флагом поверх шведского, а за ними опять наши фрегаты. Перед адмиралтейством отдали якорь. Со стен крепости прогремел 151 выстрел. Пётр вышел к пирамиде и сказал: "Товарищи, братцы мои, Кто бы из вас за тридцать лет перед Сим мог подумать, что буду я с вами на Балтийском море корабли водить и строить, и что мы на старых наших землях вновь нашим трудом и храбростью завоеванных город воздвигнем? Кто бы подумал, говорю я, что будет к нам от всех такое почитание? — Славу возглашаю я, — сказал он храбрым, победоносным солдатам и мастерам российского корня. Ура! ответила и толпа и войска. Глава 8. О том, что делал Батищев во время войны и мира. Плыла Нева, несла на себе новые манерные барки. Строился Петербург, воздвигались в нём деревянные мозаиковые и каменные здания. Деревянные здания обшивали тёсом и раскрашивали под кирпич. Тёсу в Петербурге нужно было много и для инженерного строения. В 1720 году в середине февраля по определению главной артиллерийской канцелярии на Охтинских пороховых заводах Решено было построить пильную мельницу по чертежам Якова Батищева и под его надзором. Скорее мельница была построена, пилила она тёс и брусье для разных построек и для артиллерийского ведомства. Работа на ней производилась день и ночь безостановочно. Батищев предложил построить ещё вторую пороховую мельницу на речке Луппе. Представил об этом проект Проект долго ходил по инстанциям. Решено было наконец строить Батищеву эту мельницу, и было ему внушено, чтобы смотрел он за строением накрепко, а для большего выыска определён был сам Батищев-комиссар. Так снял солдат свою епанчу. Комиссар Батищев донёс летом, что сваи под мельницу набиты а для дальнейших работ нет ни материала, ни рабочих, ни сметы. А строить мельницу, я полагаю, писал служивый, надо в сухменное время, когда воды мало и тепла она, и, возможно, в ней работать человеку. И просил он потом отпустить ему денег полторы тысячи рублей на припасы и на наем рабочих. Ту бумагу, Коллегия слушала и постановила: приказать комиссару Батищеву строить в нынешнее удобное время мельницу с прилежанием, и что если это строение его Батищева нерадинием построено не будет, и ученицы в работе остановка, взыскать убытки с него со штрафом. Комиссар Батищев мельницу построил, но опять даёт, что В воды в пруде много, и чтобы та вода не пропадала, просил ещё разрешения построить пильную мельницу у приказа, перестроить Palisad вокруг старого завода, так как в старом городке великое утяснение в строении и, может быть, от того пожарный случай.